глава 10. Я вышел из комнаты и спустился вниз через 3 часа после того, как заснул прямо в одежде на кровати и видел сон, как бегаю по большому и пустому торговому центру, ищу Даниэло. Я открыл глаза и понял, что лежу на спине, плотно замотанный в смятую простыню, но чувствую себя при этом отдохнувшим. сильным и бодрым. На мгновение я забыла о своём покинутом доме, об оставленном блокноте, о новом чувстве отчуждённости, о подозрении, что кто-то или что-то хочет, чтобы я исчезла с лица земли. В конце концов, новая жизнь начинается после того, как старую выбрасывают на обочину дороги. Может, здесь, в этой комнате, в этом доме У меня есть шанс встретить людей, с которыми завяжутся нормальные отношения. И тогда начнется новая жизнь. У меня ни с кем не было нормальной связи. Я никогда ни с кем нормально не встречался. Я трижды бывал в отношениях, так я определил это для себя. Хотя это, пожалуй, не совсем соответствовало правде. В двух случаях. с голубоглазой, знавшей наизусть все песни группы Green Day, и с кудрявой, которая видела все фильмы с Джени Деппом, в основе лежал туман алкоголя в моей или в её голове. В третьем общение было только на расстоянии. По телефону, по видеосвязи, по мейлу. Мы пытались сблизиться. Не сработало. Когда две идентичные капли воды встречаются, они сливаются в одну. И когда мы были вместе, Мы были одной каплей. На время потеряться в другом это очень мило. Но любовь так не построишь. Мы не смогли идти дальше. Для любви нужны близость и прозрачность. Ну и тайна тоже. Нам необходимо было как-то отличаться. Нужно было препятствие, чтобы его преодолевать, различие, чтобы через него переступать. Закрытое пространство, чтобы позволять или не позволять туда заходить. сора, чтобы погасить её вместе. Река,чьей с которой мы протягивали бы друг другу руки. Нужно различаться. Слишком сильные различия могут сделать жизнь адом, это правда. Но и в рай без них трудно попасть. В большой гостиной, превращённой в столовую, сидели ещё отрва, помимо Мираф. Когда я вошёл, они с любопытством посмотрели на меня. Первый Молодой, худой, с бледным лицом и крупными ушами, большие карие глаза скрыты под чёрной гладкой чёлкой. На нём был синий костюм, который молодил его и казался слишком большим, возможно, из-за острых локтей, которые не скрывали даже широкие рукава. Он медленно повернул голову в мою сторону, чуть позже, чем двое остальных. Рядом с ним сидела молодая женщина с открытым лицом и красивыми глазами. Длинные чёрные волосы доходили почти до середины её прямой спины. Пальцы осторожно держали стакан. Длинное платье изумрудного цвета и чуть асимметричная лёгкая улыбка, возникшая при моём появлении, придавали ей скромную элегантность. На секунду мне показалось, что, может быть, она на самом деле читает мои мысли. Увидела меня насквозь ещё до того, как я успел сказать что-нибудь. Возле неё сидел крупный мужчина с густой бородой. На вид ему было около 60 лет, может, больше. Он возвышался над собеседниками, как великан среди липутов, постукивая по столу толстыми пальцами. Его кудрявая лохматая борода, белая у корней и чёрная на кончиках, отвлекала внимание от его чёрных глаз, прятавшихся под густыми бровями. Нельзя было понять, улыбается он или нет. Видно было лишь, как он задумчиво склонил голову. Он был одет в тонкую и белую майку. Когда я вышел в комнату, он бросил на меня взгляд, сделал большой глоток из своего стакана, поставил его на пластиковый столик и сказал, «О, новенький!» Я посмотрел на него в его глаза, которых почти не было видно, и понял, что мы где-то встречались. «Ну вот где...» Мира в сидела рядом с ним и улыбалась мне. Она встала и принесла ещё один стол. Садись, садись, махнула мне женщина в изумрудном платье и легонько толкнула худого юношу, который сидел рядом с ней, подвинься немного. Мира поставила стол между юношей и женщиной в зелёном платье и вернулась на своё место. Будешь пить? спросил бородач. Он указал на пивные бутылки, стоявшие в центре стола. Ужин потом, когда Миравцы изволят пойти и приготовить нам что-нибудь, а пока мы пьём. Если кто-нибудь соизволит пойти со мной на кухню, я что-нибудь приготовлю, заявила Мирав. Я вам не домработница, бородач покачал головой. Каждый вечер одно и то же. И всегда в итоге ты идёшь помогать, сказала женщина в зелёном. Бородач засмеялся. Я не слышал мыслей Никого из них. Пять человек за одним маленьким столом. Наши голоса отражаются от стен большой комнаты, а я не слышу, что они думают. Не знаю, какая ещё банальность могла бы привести меня в большее замешательство. Я взял бутылку тёмного пива, которая пряталась в центре стола, и поднял её жестом, символизирующим первое знакомство. "Эк кем имею честь?" спросил я. Дружелюбный и улыбающийся, прямо-таки человек из большого мира. "Арон Иври", представился бородач. Или как Мирав меня всё время называет, тот, кто вечно готовит яичницу на всех. Имя ничего мне не говорило. Оно звучало для меня как что-то древнее, как имена пионеров времён второй аллеи. Но не более того. Я уже встречал Арона Иври, но не мог вспомнить когда. Как такое может быть? Как-то вышло, что я встретил человека, чьих мыслей не слышу, однако он застрял у меня в мозгу как заноза. Сиван, сказала женщина в зелёном. От неё слегка пахло духами, что непонятным образом делало её голос ещё мягче. Сиван Инбаль «Инбаль — это фамилия. Я тут всего неделю. И мне кажется, будто у меня началась новая жизнь. Стремление к горному воздуху и прочее. Мне никогда не было так спокойно. Даниэль Максимов протянул мне руку молодой человек. Я тут тоже неделю. Присоединяюсь к сказанному Сивану. Уже много лет я так ясно не мыслил. Я даже немного рад, что наступило чрезвычайное положение». Или как бишь бы это называется? Я только приехал и понятия не имею, что думаю обо всем этом, — признался я. — Мерав говорила, что ты в покер играешь, — сказал Аарон Иври. — Это правда, — подтвердил я. — Только, кажется, с вами я теряю свое конкурентное преимущество. Когда-то я и успел проболтаться, что играю в покер. — Интересный выбор, — сказал Аарон. По разговорам тут я понял, что большинство читателей мыслей предпочитают работать из дома, делать сайты, книги писать, продавать услуги онлайн и прочее. Сиван, вот у нас писательница. — Правда? Я обрадовался предлогу обратиться к ней напрямую. Сиван коротко рассмеялась. — Нет, совсем нет. — Я медсестра, работаю в хосписе, ухаживаю за теми, кто туда приезжает. чтобы умереть, тихо произнёс Арон Иври своим глубоким голосом. Чтобы уйти, окружённым любовью и состраданием, поправил его Севан. Эти люди проводят долгие часы в одиночестве и очень радуются, когда появляется тот, кто может их понять, услышать их боль и сожаление. Им это очень помогает. Я в основном их слушаю. даже если они не говорят. А остальная команда? С ними же надо взаимодействовать, чтобы лечить больных. Нет, я этим почти не занимаюсь, — сказал Сиван. Мне хватит навыков оказать помощь, если вдруг кто-то начнет задыхаться, но и весь персонал знает, что я всегда работаю одна, что я чувствительная и не контактирую с командой, только с больными. Значит, ты целыми днями слушаешь их и думаешь о кошмарах, боли и сожалениях людей, которые скоро умрут, спросил я. Ну, ты сгущаешь краски. Это и правда жутко. Разве нет? сказала Миров. Семен попыталась подобрать нужные слова. Мне достался дар, и я должна использовать его. Кроме того, мне попадались Удивительные воспоминания и радость, и удовольствие. В конце пути люди мысленно уносятся в прекрасные места, когда они наедине с собой. И потом мне было относительно легко отличать свои мысли, потому что я не умирала. Стало быть, жизнь — это твой якорь. Я попытался высказать глубокую мысль. Да, она к удивлению согласилась. цена, которую я плачу за это, когда возвращаюсь домой, он и не равно того стоит. И да, она повернулась к Арону. Я ещё немного пишу, в основном по вечерам. Но это так, для себя. Рассказы о подопечных, спросила Мираф. Нет, чего вдруг? Больше романы про любовь. Иван покраснела. У меня уже есть серия из пяти книг. Я сейчас пишу шестую. Может Может когда-нибудь, когда этот балаган закончится, дам тебе почитать несколько глав. Мы помолчали, уставившись в свои стаканы. А я вот композитор, сказал Даниэль. Работаю из дома. И, кстати, тоже не представляю себе, как она могла всё это делать. Он посмотрел на Сиван. Она улыбалась сама себе. водя пальцем по стакану. Думаю, дело было так. Они встречались, но не сложилось. Он пытается убедить её дать ему ещё один шанс. Какую музыку, спросил я. Э-э, для себя я пишу вещи, ну, более экспериментальные. Назовём это так, ответил Даниэль, двигаясь внутри своего оверсайз-костюма. Но в качестве основного заработка. Музыку для фильмов всяких независимых киностудий, для студенческих работ и тому подобное. Я думал, они просто берут уже готовые произведения, сказал я. Да, берут, вздохнул он. Становится э, всё труднее и труднее зарабатывать. Сегодня можно в интернете достать что угодно за четверть цены или даже бесплатно. но я уже написал музыку для нескольких рекламных роликов. Я записываю все на компьютере. Иногда звучит, как настоящий оркестр. Еще я делаю музыкальное сопровождение для всяких арт-проектов. Но для этого надо встречаться лично с художниками, обсуждать. Так что он повел плечами. — А ты чем занимаешься? — спросил я Аарона Иври. Я обращался ко всем по очереди, спрашивая, интересуясь. сомневаясь, действительно ли у меня есть до них дело, или я просто пытаюсь отложить тот момент, когда и мне начнут задавать вопросы. Он отставил стакан, провёл рукой по бороде и сказал: "Я пишу манифесты". "Это как?" спросил я. "Ты что-то вроде гуру по найму, помогаешь общественным движениям?" "Нет, нет, нет". Иврий помахал рукой. личные манифесты. Я помогаю людям понять, чего они хотят, и пишу это так, чтобы поддвигнуть их действовать. Люди приходят ко мне в студию, проводят там день, два, иногда неделю, а я впитываю их в себя, слушаю и всё записываю. Их скрытые желания, их подспудные устремления, Людям нужен кто-то, кто напомнит им, кто они есть. Каковы базовые желания, которые движут ими? Какова их сущность? Поначалу я писал что-то вроде отчётов, выжимок с пунктами и подпунктами. Но людям мне это нужно. Им нужен бунтарский текст, полный силы, воодушевления, к которым они смогут возвращаться раз в год или два, который напомнит им Чего на самом деле они хотят? Почему они не такие, как все? Они бы и сами, конечно, могли сочинить такой, если бы у них были на это силы. Но сил не всегда есть. Поэтому я пишу за них. Я делаю для клиентов описание их самих, пока они сидят за стеной на другой половине студии. Но я делаю это с тем пылом, который им нужен, с верой, а потом отдаю им написанное и они злятся. Почему злятся, спросил я? Потому что там написано правда. После первого раза всегда получается одно и то же. Манифест говорит не о том, что они хотят изменить мир или самовыражаться, или покорять вершины. Он говорит о том, что они хотят нравиться и не быть одинокими, чтобы их любили. Он говорит, что им нужно чему-то принадлежать, и ради этого они готовы дать себя растоптать. Ради этого всех желаний, которые они в себе подавляют. Кому захочется читать такое про себя? Кому нужна такая правда? Поэтому мы назначаем вторую встречу спустя несколько месяцев после первой. После того, как они поварятся в собственном соку. И тогда проявляет с кое-что другое. «Ты как зеркало», — сказал Асиван, улыбаясь ему. «Может быть», — Аарон посмотрел на нее, тоже улыбнувшись. «Видимо, не вели подобный разговор раньше». «В определенном смысле мы с Аароном делаем дополняющие друг друга вещи. Он рассказывает людям, что делать, чтобы жить». Так, как они хотят. А я помогаю им понять, что им нужно, чтобы умереть. Так, как они хотят. Арон Иври поднял стакан, и Сиван подняла свой. За то, чтобы быть зеркалом, улыбайся, сказал он. Нет. Не за то, чтобы быть зеркалом. Что хорошего в том, чтобы быть зеркалом? Что хорошего в том, чтобы быть зеркалом? Лучше выпить за то, чтобы быть картиной. Огромной картиной маслом в роскошной раме, которая может поведать смотрящему то, чего он не знал, а не показывать ему то, что он хочет. За то, чтобы быть скалой, за то, чтобы быть горой, чтобы быть тем, кто смотрит в зеркало. Зато Не поднял свою бутылку. и коснулся их стаканов. "Пьём", улыбнулся я. Сделал несколько больших глотков. Никакая я не скала. Будто во мне сейчас чужие мысли. Я мог бы хоть как-то оправдать своё лицемерие. Но тут Кто-нибудь из вас знает, что такое белый экран? услышал я собственный вопрос. Все недоуменно переглянулись. Ты имеешь в виду для фильмов? спросил наконец Иван. Нет, нет. Я снова отпил из бутылки. Разочарованный. Неважно. Ты в порядке? спросила Мираф. Я оторвался от горлышка и увидел, что они все смотрят на меня. Честно говоря, я голодный. Сменил я тему, стараясь, чтобы это прозвучало беззаботно. Может, они меня все-таки слышат? Может, они все знают? Может, они думают, знают, понимают, что я склад чужих идей, что без того, что я впитывал от других, я пустышка. А еще я меньше двенадцати часов назад очнулся после трех месяцев в коме. не самое приятное ощущение. Ладно, ладно, я поняла намёк, сказала Мираф. Она опёрлась обеими руками о стул и со вздохом поднялась. Кто поможет мне приготовить ужин? Арон поставил стакан и поднялся вслед за ней, а за ним Даниэль. Сева настаила сидеть и взглянула на меня. Мы тут поговорим пока. Я и новенький сказала она то ли мне раф, то ли мне, то ли себе. Когда все ушли, она приставила стул поближе. Её взгляд стал серьёзным. 3 месяца, а? Нелегко после такого находиться с людьми. Могу себе представить. Да, согласился я. Это был, конечно, Вот ещё демпинг. Вечеринка на крыше. Я чувствовал, как чужие мысли заполняют всё вокруг до краёв и выливаются наружу. Это просто Нет, нет, она покачала головой. Я имею в виду, здесь сейчас. Приехать в Местер, где собралось столько таких же, как ты. Сидеть за одним столом с ещё четырьмя читателями мысли. и пытаться говорить со всеми не слыша никого. Это то ещё испытание. Я помню первый раз, когда со мной это произошло. Я внимательно посмотрел на неё. Ты меня слышишь? Нет, сказала она. Иногда можно понять, что чувствует другой человек, даже не слыша его мыслей. Это называется эмпатия. Не издевайся, разозлился я. Я не полный дурак. Я совсем не хотела, сказала она, немного обидевшись. Я просто Я запнулся, избегая её прямого, пронизывающего взгляда. Я просто боюсь. Это вообще не связано с тем, что произошло. Я не боюсь, что меня снова забросят на вечеринку. Я не боюсь, что кто-нибудь подкрадётся сзади и впрыснет мне отраву. меня убьют. Я не боюсь всех конспирологических теорий мира. Я боюсь, что скажу сейчас какую-нибудь фальшь, что она будет правильно понята и заставит тебя подумать не то. И это приводит меня в ужас, потому что я пытаюсь вести свою жизнь, исходя из желания понять себя. Но сейчас, когда я сижу тут, я хочу выбросить всё это к чёртовой матери, только чтобы стать частью — Чего-то большего. — Просто что? — спросила она тихо. — Просто хочу исчезнуть отсюда, прямо сейчас, вот так вот, по взмаху волшебной палочки. Просто хочу, чтобы ты перестала смотреть на меня, спрашивать, интересоваться. Просто хочу сказать что-то, что заставит тебя думать, будто я замечательный человек. Сказать каждому из вас то самое предложение, которое убедит вас в этом — Я чувствую слышать ваши мысли, мысли всех вас и броситься внутрь их и слиться с ними, как хамелеон. Мне надо подышать свежим воздухом. Я резко встал и пошёл к выходу, а потом остановился и повернулся к ней. Я думаю, что зеркалом быть ужасно. Ужасно. И выбежил наружу. холодный ночной воздух